Глава третья. Оба дракона, так же, как и гном, открыли порталы и покинули кабинет один за другим. На некоторое время в нем установилась тишина, которую нарушила мягкое покашливание. <кười> <кười> Госпожа Тамара, давайте продолжим наши дела. Вы не известили о причине вызова, поэтому на всякий случай я взял с собой документы по наследованию дальней пустоши. Вы посмотрите или в другой раз? «Давайте уже сегодня все закончим», – мэтр Ристич, – вздохнула Тома, которая уже порядком устала от нервного напряжения. «Все закончить не получится», – слегка улыбнулся поверенный. «Но с наследством мы разберемся. Итак, вместе с приглашением я получил известие, что госпожа Анастейси скончалась, мир ее праху, и вы приняли ее силу. Я могу убедиться в этих фактах». Вроде бы равнодушно, и в то же время испытующе поверенный уставился на Тому. «Да, конечно», – растерянно заикнулась Тома, не понимая, как законник будет убеждаться. «Пройдемте в склеп?» «С удовольствием», – отозвался мэтр, и Тома оценила его юмор. Еще больше она удивилась в самом склепе. Поверенный не просто посмотрел на саркофаг с именем ведьмы, Он сдвинул крышку, осмотрел тело и вынул из нагрудного кармана какой-то амулет. Поводил им над телом и спокойно резюмировал. Да, действительно, умерла своей смертью от тяжелой болезни. Черных обрядов не было. Душа покинула тело три дня назад. Магия в теле отсутствует. «Что это вы сделали?» Испуганным шепотом спросила Тома. «Ничего особенного?» — пожал плечами Мэтр. — Обычная процедура по смерти магических сущностей, когда они уходят раньше времени. А — -а -а -а, глубокомысленно протянула Тома. — Что ж, теперь я могу внести ваше имя в реестр землевладельцев, опираясь на устные и письменные указания Анастейси Лазич. — А она оставила указания? — Конечно. Иначе кто бы вас допустил до владения ведьмовским поместьем? усмехнулся поверенный. Тома притихла. То есть сестра не только вытянула ее земли, но и успела известить поверенного о возможной наследнице. То-то обитатели пустоши так спокойно встретили ее. Оказывается, все все знали. Кроме дракона, мелькнула посторонняя мысль. Они с поверенным вернулись в кабинет, и он разложил на столе документы. Прошу вас, госпожа Тамара, подпишитесь здесь, здесь и здесь. Вначале прочитаю. Буркнула Тома, подписывать документы не глядя, у нее привычки не было. Мэтр, понимающе хмыкнул и удобно устроился на стуле в ожидании. Тома читала внимательно, мало ли. Это была опись земель и имущество рода Лазич, которое на данный момент у них имелось. А разве оба дома в столице нам теперь не принадлежат? Спросила Тамара, увидев наспех вычеркнутые опции. «Кхе -кхе», поперхнулся мэтр. «А особняк ведьмы Невены конфискован в королевскую казну по приказу его величества короля Георга, отца нынешнего короля? А особняк ведьмы Катарины, по приказу Олекса Храброго, передан два года назад в вечное владение верховной ведьме Талицы, главе Ковена? На каком основании нахмурилась Тома? «Эм...» опять замялся поверенный, которому не хотелось говорить на скользкие темы. Интриги против королевской семьи. Все же уклончиво ответил он. У вашего рода теперь нет союзников в столице. Собственно, и рода уже почти нет, добавил он через короткую паузу. Слова про столицу насторожили Тамару, ведь Академия магии находилась именно в Лозанне. Скажите, Метаристич. «Дети Анастасии могут поступить в академию?» Прокашлялся поверенный. Первоначально появляться в столице было запрещено только Невене и Катарине. Однако на данный момент они обе умерли. Нынешний король Алекса распорядился только об изгнании Анастейси, но поскольку оставить детей одних в столице было невозможно, Анастасия забрала их с собой. «Что же она такого натворила?» Невольно спросила вслух Тома. «Не знаю, госпожа», – пожал плечами мэтр. «Но Томе показалось, что все он прекрасно знает, только не говорит». «У детей Анастасии есть отец? К нему можно обратиться?» На всякий случай поинтересовалась Тома. «Отцы», – поправил ее мэтр. «Мальчик родился от архимага Брестлавы, но Боремир его не признал и в рот не ввёл. Девочка родилась от верховного ведьмака Латии. Госпожа Анастейси жила с ним во время долгого визита в Латию. Кстати, там же она познакомилась с принцессой Даницей, будущей королевой Брестлавы. И сама позднее привезла ее для Алексы. А уже через год у молодой королевы разгорелась ссора с ведьмой. И Анастеси изгнали. Хорошие тут порядки. Дело не в порядках, обиделся поверенный. Просто семейство Лазич уже несколько поколений усердно портит свою репутацию. Даже мне уже неудобно упоминать при случае, что я, поверенный этого рода, с видимым раздражением, заметил Мэтр Листич. Вот как? Что ж, я постараюсь не создавать вам дополнительных проблем. Это было бы прекрасно, буркнул Мэтр и тоже покинул усадьбу. Фух, выдохнула Тома. Кажется, все. «Нет, не все, вредная девчонка. Очень жаль, что магия моей охранки почти истощилась, и я могу появляться только на короткое время, но я тебе еще покажу, как идти против воли старших». Старуха погрозила пальцем и скрылась в сейфе. На этот раз она смогла высунуться только наполовину. «Мы еще поговорим», — ответила ей Тома и задвинула сейф на место. Закрыла кабинет и направилась в гостиную. Ей предстояло обсудить с детьми и слугами первоочередные задачи. Деньги есть, пора браться за делом. Анастейси умерла. Наконец-то, я уже устала ждать. Ну, не так уж и долго. Всего каких-то полтора года. Алекс отщипнул ягоду ланжи и аккуратно положил ее в рот. Сестру ему не было жаль. Да он и не считал ее полноправной сестрой. Талица. Верховная ведьма Брест-Славы повторила его жест, но положила ягоду не себе в рот, а любовнику. «Алекса, ты обещал, что гримуар будет моим?» «Не отказываюсь. Мне он без надобности. Сможешь найти – бери. Но там, кажется, появились наследники». «Ой, одно название!» – отмахнулась ведьма. «Девчонка и намерянка. Ничего не знает. Дети совсем малые». У мальчишки магия только просыпается. Они одни, никакой поддержки. Соседями отношения враждебные. Анастейси и там постаралась. Так что прикинуться доброй тетушкой не составит труда. Поеду туда на днях. Что-нибудь передать племянникам? Ведьма насмешливо взглянула на Алексу. Не стоит, отмахнулся тот. Я и Анастейси за сестру не считал, а детей за племянников не считаю тем более. «Как знаешь. Пока, любимый». Соблазнительно изогнувшись, Талица выскользнула из покоя в короля. Олег проводил любовницу тяжелым взглядом. Раньше такие позы и изгибы возбуждали его плоть, но сейчас связь с ведьмой начинала его тяготить. Он искал повод разорвать отношения, но пока отказаться от услуг ведьмы было невозможно. Даница еще не полностью покорилась его воле. Слабо откликалась на внушение, а надо было, для дальнейших планов, достичь полного подчинения жены. Этим как раз занималась Талица. Если занималась, трезво подумал Алекса. Уж слишком долго он ждал результата, и слишком хрупким он казался. Надо проверить, приняло нужное решение. Зеркальник архимага Брестлавы мигнул голубым сполхом. И в зеркале отразился верховный ведьмак Лати. Приветствую тебя, Боремир. И тебе привет, Лукас. Что потребовалось верховному ведьмаку Лати? Ну зачем так официально? Мы же почти родственники. Коротко хохотнул ведьмак, намекая на общую женщину. Не напоминай, отмахнулся Боремир. Сам знаешь, у нас она с ничего не было и не могло быть. Так что тебе? Анастасия умерла. «Слышал. Думаю, что вначале надо провести официальную экспертизу крови». «Хочешь забрать мальчика?» «А ты свою девочку?» «Заберу. На днях туда поеду. Там объявилась неизвестная наследница». Ведьмак промолчал о том, что едет не только за дочерью, но главным образом за наследством первородный Лазич. Ее гримуар считался самой полной, самой достоверной и самой дорогой книгой ведьмы. Берта Лазич, основательница рода, была не только талантливой ведьмой, но и гениальным ученым зельеваром. Создала множество новых зелий и препаратов, новых заклинаний и методов лечения. Но кроме того, Берта славилась предсказаниями, которые все были записаны в ее гримуаре. Однако при жизни Берты Ее гримуар никто не мог взять в руки, а после ее смерти он исчез. Считалось, что такие артефакты сами переходят в руки наследника, но за долгое время никто из наследников рода не получил к нему доступ. Все стали считать, что гримуар утерян. Но, оказывается, гримуар не был забыт. «Мир, Мия, я сегодня целый день была занята». «И не могла поговорить с вами», – начала разговор Тамара, когда они собрались за ужином. «Но зато я решила вопрос с долгом, и у нас появились деньги. Я могла бы тратить их по своему усмотрению, но я хочу, чтобы вы тоже принимали участие в восстановлении поместья и понимали, откуда что берется и куда девается. Согласны?» «Согласны, Тома», – за двоих ответил Мир. Лазер лишь одобрительно хмыкнул, а Надя погладила детей по головам. «Отлично». Тогда предлагайте идеи. Что нам нужно сделать в первую очередь и на чем можно заработать? Чур землю больше не продаем. Это была единичная акция. Может, дети не совсем поняли новое для них слово «акция», но общий смысл выступления уловили четко. Мир и Лазар чуть ли не хором сразу предложили два проекта. Госпожа, нам бы арендаторов вернуть в Луковку и в Быстровку. Они и землю обработают, и нам деньги принесут. «Тома, давай восстановим пруд!» «Раньше там была рыба, и мы ее продавали!» Одновременно с лазером выкрикнул Демирен. «Стоп! По очереди!» – скомандовала Тома, придвигая листы ручку, которую ей тут же подал лазер. «Помедленнее, пожалуйста, я записываю!» – пошутила она, хотя понимала, что здесь никто не поймет этой известной на ее родине фразы. «Ты первый, лазер!» «Госпожа, весна только началась!» «Добрые хозяева уже все посеяли и посадили, но и мы можем успеть, если быстро найдем переселенцев в нашей деревне». «Где мы их найдем и куда поселим?» – сразу конкретизировала Тома. «В Луковке и Быстровке есть пустые дома и пустые участки земли. Люди давно разъехались, а дом с собой не перевезешь, вот они и стоят брошенными. Это же обычные мазанки из ивника и глины». «Что, правда?» Издалека домики показались ей вполне приличными. «А почему не ставят дома из дерева или камня?» «А зачем?» – не согласился Лазар. «Это трудоемко и долго. У нас нет суровых зим, как на севере, нет заливных дождей, как на дальнем юге. Летом, правда, бывает жара, но стоит закрыть окна темной тканью, и проблема решается. Поэтому легкие, быстро возводимые мазанки – самый подходящий дешевый вариант». «Что касается людей, то их можно взять на рынке в каменке, что в драконьем поместье. Дракон и рис – наши соседи, вы же уже знаете. В каменку приходят хозяева, кому нужны работники, и работники, кому нужна работа». «Но это не рабство?» – настороженно поинтересовалась Тома. «Нет, рабство давно запрещено на всем континенте. Это обычный наемный труд». Рынок работает каждый день? Нет, только по выходным дням. Вход на рынок свободный. Значит, он будет через пару дней. Ну да, госпожа, поедем? Поедем обязательно. А там можно купить лошадей, коляску, телегу? Не пешком же нам ходить, а порталов у нас нет. Там можно купить все. В Каменке самый крупный рынок в округе. Нам бы такой, с некоторой завистью произнес старик. «Ладно, договорились. Теперь ты, мир». «Тома, мама рассказывала, что раньше здесь был богатый пруд. Я его не видел, и за два года мы ни разу не ели рыбу из этого пруда. Но мама говорила, что при Невене здесь даже был промысел по добыче и переработке рыбы, и мы ее продавали». «Это так, госпожа», — подтвердил Лазар. «При Невене до королевской опалы здесь жило много народу. Мой дед служил при Невене». Отец при Катарине, а я уже при Анастасии. Катарина и Анастейси свой век не прожили, ушли молодыми. А после королевской опалы хозяйки сюда почти не приезжали. Управляющий сбежал с деньгами, но никому дела не было. За короткое время все хозяйство развалилось, а пруд зарос уже. Чистить надо. марока. Понятно, сникла Тома. Похоже, быстро всё исправить не получится. Ещё есть предложение. Я могла бы печь сдобу, смело предложила Надя. Правда, мне нужно будет помощница, мука, яйца. Надя начала перечислять и сама сникла, понимая, что при таких тратах овчинка не будет стоить выделки. Одна Мия молчала. Девчушке было 10 лет, что она могла предложить. Ладно, тогда слушайте меня. И если не согласны, сразу говорите. Обсудим. Первое. В выходные мы с Лазером и Миром едем на рынок в Каменку. Покупаем лошадей, транспорт и нанимаем арендаторов. Лазер одобрительно кивнул. Второе. Мир прав, пруд надо очистить. И раз ты сам это предложил, сам и руководи работами. Найди рабочих в наших деревнях, договорись, объясни задачу, заплати, деньги возьмешь у меня. Учись быть хозяином Мир. «Советую вначале изучить вопрос по книгам хотя бы или поговорить со знающими людьми. Что сделать в первую очередь, что во вторую. Как сделать? В общем, впрягайся». «Понял, Тома, я сделаю», – заверил мальчишка. «Надия, ты наймешь нам слуг в деревне. Работали же здесь когда-то люди. Назначаю тебя старшей горничной, а тебя, Лазар, старшим дворецким. Все слуги будут в твоем подчинении. Сколько надо для обслуживания дома, столько и набирайте». Пора приводить все в нормальный вид. Одной магии дело не сделаешь. Надя и Лазар дружно кивнули и даже улыбнулись. Кажется, повеяло надеждой на возрождение пустоши. Ну, а теперь мои предложения. Я видела, что через наши земли проходит Королевский тракт. Предлагаю. На въезде на нашу территорию с обеих сторон поставить трактиры. Путники устают, дорога дальняя. Почему бы не предложить питание и отдых? Тамара уже рассматривала дело с точки зрения земных придорожных отелей. А за переезд по мосту через Быструю, в земле драконов, взимать плату. Хорошая переправа не может быть бесплатной. «Так мы за ней давно не следили», – почесал затылок лазер. «Мост наверняка в ремонте нуждается». «Теперь будем следить и ремонтировать», – отрезала Тома. «Дальше. Я видела в подвале лабораторию Анастасии. Попробую готовить зелье и снадобье по ее рецептам. Вначале, конечно, медленно будет, но ничего, не боги горшки обжигают, научусь». «Так и быть», — раздался в столовой еще один голос, скрипучий и противный. «Если ты, девчонка, напитаешь мой амулет, в котором я живу, магией, то я помогу тебе с готовкой зелий», — выдвинула ультиматум Невена. «Я тебе не верю», — отмахнулась Тома. которая уже совсем перестала бояться призрака. Ты скорее отравишь нас всех, чем поможешь». «Вот еще», — фыркнула старуха, — «я приличная ведьма. Жаль, не успела при жизни получить гримуар Берты. Уж я бы развернулась». «Гримуар?» — заинтересовалась Тамара. «Ну да, это наша семейная реликвия. Правда, уже два поколения никто из нас его не видел». «Как же ты собиралась его получить?» подколола бабку Тамара. По легенде, он дается в руки сильной наследнице. После Берты гримуар принадлежал ее дочери. Но я, ее внучка, эту книгу уже не видела, нехотя призналась старуха. И где может быть этот гримуар? Да кто же его знает? В библиотеке, в лаборатории, в спальне, в кабинете. Этот дом строила Берта, и только она знает все его тайны. «А тут еще и тайны есть!» — выкатила глаза Тома. «А как же?» — оживилась ведьма. «Как в любом приличном доме. Ходили слухи, что Берта где-то спрятала клад. Но не могло же все ее богатство исчезнуть в одночасье. А я, кстати, не видела в усадьбе никаких сокровищ. Все свое состояние я заработала сама на королевской службе». И король же все у меня отобрал, гад. Он хотел, чтобы я уехала из Лозаны в пустошь. Но, дудки, эта Берта любила уединение и свое поместье, а я больше любила столицу. В Лозане балы, в Лозане лавки и дорогие наряды, любовные приключения и интриги. Ведьма вздохнула и закончила. Там меня и отравили. «Понятно», — только и ответила Тома, почему-то особого сочувствия к родственнице у нее не возникло. Похоже, Невена в молодости была избалованной девицей, которая не видела ничего дальше своих хотелок, а ее призрак имел мозгов и того меньше. Это ведь всего лишь слепок ауры с частицы вещества, поэтому призраки и ведут себя, как старики в глубокой деменции. «Ладно, Невена, сначала я посмотрю, как можно тебя приструнить, чтобы ты не пакостила». а потом поручу тебе какое-нибудь дело, раз так хочешь». Призрак на радостях исчез из столовой, из чего Тамара сделала вывод, что магии в амулете стало больше, раз ведьма уже передвигается по дому. «Это я, наверное, разбрасываю тут лишнюю магию», — сделала она вывод. «Так, все свободны, всем отдыхать. У нас есть два дня, чтобы подготовиться к поездке». Эти два дня Тома была занята огородом. Под него в усадьбе раньше было примерно 10 соток. Но, само собой, сейчас весь этот участок зарос до состояния целины. Его надо было вскопать, пробронить, выбрать сорняки, сделать грядки. В общем, до хрена работы. А полноценных рабочих рук мало. Тамара и Лазар. Мир на подхвате. Не густо. Поэтому сил у них хватило только на половину участка. Хорошо, что есть магия. Плохо, что применять ее Тома еще толком не умеет. Эх! Если бы можно было магией, как при уборке дома. Но мир таких заклинаний не знал. И в памяти Анастейси тоже ничего похожего не было. К концу первого дня они сумели добить восемь грядок. Местных семян у Тамары не было, зато были семена с земли. Первый опыт у Тамары уже был, так что справились быстро. Но она хотела еще завести ягодные кустарники, тем более, что место позволяло. Лазар, а здесь есть кустарниковые ягодники? У нас, например, есть смородина, жимолость, малина, облепиха, крыжовник. Таких ягод у нас нет, госпожа. Но бабы собирает в лесу трешью, вишню, боровицу, ежевику, огрозд, крыжовник. Да вы ели его в варенье. И морс мы с вами варили, господа. Понятно. Короче, придется обследовать местные перелески летом и кое-что пересадить в усадьбу. Не буду же я по лесам за ягоды бегать. Умаившись за два дня, спали все, что называется, без задних ног. А выходной утром направились в Каменку, на простой крестьянской телеге, которую Лазар арендовал в Луковке на два дня вместе с конем. Ехать пришлось часа четыре, хотя, по уверениям Лазара, Каменка была совсем близко. Заодно Тома осмотрела мост через Быструю, за которым начинались уже драконьи земли, и за переход и переезд, по которому она собиралась брать деньги. Убедилась, что это стоило делать раньше. Движение по тракту и через мост было достаточно интенсивным. «Значит, и трактиры должны себя оправдать», – подумала Тома. Сам мост оказался не настолько ветхим, как думала Тома. Это было приличное каменное сооружение, прочное и удобное. Но, конечно, его необходимо было обновить. Рынок в Каменке был действительно огромным. Он располагался на открытой поляне за территорией села. Но видно было, что ряды здесь образовались давно и прочно. Каждый знал своё место, и каждый знал, где и что можно посмотреть, кроме таких новичков, как Тома. Однако она была с лазером и не волновалась. Сначала лошади лазер, чтобы не раскупили хороших. Правильно, госпожа. Они протолкались сквозь толпу к загону с лошадьми. Здесь было оживлённо, и шёл яростный спор между продавцом и покупателем. «Этот конь не стоит того!» У него провисла спина, стерта шея, сбиты бабки. Десять гира моя цена. Да где ты это все увидел? Отличный молодой конь. Только-только под упреш выучили. Двадцать и не монеты меньше. Он вообще в паре идет. С обиды произнес хозяин спорной живности. Лазар, как считаешь, кто из них врет? Покупатель цену сбивает. «А конь на самом деле стоит того?» «Да?» Тамара пригляделась к вороному красавцу. Она в лошадях ничего не понимала, но доверяла Лазару. «Может, мы возьмем?» Судя по всему, продавец и покупатель выдохлись в бесполезном споре и на время замолчали, бросая друг на друга свирепые взгляды. «Уважаемый, пару почем продаете?» «35. Кобылка норовистая», — угрюмо признался хозяин. «Берем?» Шепотом спросила Тома, ей лошади понравились. «Берем», — согласился Лазар. «Кобылку я воспитаю». «Тридцать пять, и вся упряжь придачу, начала торговаться Тома. «Упряжь новая, кожа мягкая, сам выделывал», — упорствовал хозяин. «А телега вон та твоя?» «Моя, они под нее и подбирались». «Давай так, даю сорок, но это крайняя цена». а ты отдаешь лошадей, упряжь, телегу и вон тот маленький плетеный возок. Мужик вначале с обидой поджал губы, но, поняв, что время движется к обеду, а он еще ничего не продал, махнул рукой и бросил. «Забирай!» И как будто эта команда прозвучала для лазера. Он подхватился и почти бегом рванул к вороному. Конь встретил его покладисто, вошел в оглобли и дал себя охомутать. А вот кобылка, когда до нее дошла очередь, взбрыкнула. и полностью оправдала свою характеристику, норовистая. Она упорно не шла в оглобли, мотала головой и не давала надеть на себя упряжь. «Том, ты же ведьма! Успокой ее!» – шепнул Мир. «Как?» – мальчишка только пожал плечами. Тамара подошла ближе, положила руку на морду лошади и спросила ее. «Что ж так сопротивляешься? Все равно же к нам попадешь! Давай уже, успокаивайся! Мы тебя обижать не будем!» При этом Тамара старалась, как учил раньше мир, отпустить свою силу и погладить ею лошадь. Удивительно, но ее неумелые интуитивные действия привели к успеху. Кобылка успокоилась и уже совсем смирно вытерпела все действия. Лазар запряг коней в телегу, а легкий вазок привязал сзади, к затку. Тамара намеревалась сложить в этот транспорт все покупки. А покупать она собралась многое. Даже то, чего первоначально в списке не было. Например, куриц. Вообще рынок произвел на нее самое благоприятное впечатление именно тем, что здесь действительно можно было купить все. У нее вслед за лазером начала мелькать мысль, что неплохо бы такую ярмарку организовать, например, в Луковке, которая ближе всего расположена к тракту. Лазер теперь в ряды с одеждой. Мы все просто непростительно убого выглядим. Дворецкий ничего на это не ответил, но отвел глаза. Старик считал себя виноватым, что не мог обеспечить детей одеждой и обувью. Тома прикусила язык. Надо осторожнее выбирать слова и не обижать слуг. Уже то хорошо, что не предали Анастеси с детьми и, как могли, облегчали им существование. В одежной лавке Тамара самым внимательным образом осмотрела товар и пришла к выводу, что им подойдет. «Мир, иди сюда. Давай, примерь эти два костюма на себя». «Да ну тебя, Тома! Не надо мне ничего!» выкручивался мальчишка. «Надо. Не обязательно одеваться богато, но выглядеть достойно, соответственно своему положению, надо. Твоя мать непростая женщина, известная ведьма. Думаю, и отец непрост. Поэтому не выкаблучивайся, а мерей». «Ладно», буркнул пацан. В общем, тут особых проблем не возникло. Вот с Лазером пришлось повозиться. Уж очень старик не хотел брать обновки, но пришлось. Против уговоров Тамары мало кто мог устоять. Для Нади и Мии Тамара брала одежду на свой вкус, но надеялась угодить. А перед отъездом домой они столкнулись с драконом. «О, ведьма! Тамара! Уже приехала тратить деньги?» – насмешливо подколол дракон. «Женщины-транжиры!» «Не все и не всегда!» – отбрила Тома. «И вообще, братец, следить будешь за тратами своей жены, а я сама по себе». «Погоди, дай проверю твои покупки, пока ты не уехала». Дракон выпрыгнул из своей пролетки и подошел к лошадям Тамары. «Угу, угу, угу», – бормотал он, обходя лошадей со всех сторон, открывая им рот и заглядывая под брюхо. «Неплохо», – сделал вывод, «но за верховыми поедешь вместе со мной». «Верховыми? Зачем?» «Ладно, в телеге или коляске, но верхом Тома ездить точно не собиралась. Вес лишний». Силосложение не самое изящное. Чего себя позорить-то? Да и, честно говоря, лошадей она побаивалась. «Здесь принято», — коротко ответил дракон. «Все аристократы могут ездить верхом». «Вот засада», — буркнула Тома, но решила, что ей этот навык потребуется очень нескоро, если вообще потребуется. «Пока, братец, нам пора. До встречи, сестра. Я заеду на днях, надо поговорить». «Предупреди», — бросила Тома, отъезжая.